Глава 8. Желание расцеловать свинью это очень странная штука. Стоишь такая, глазками хлопаешь, бровки домиком сложил, руки трясутся самопроизвольно и думаешь, как обнять, и слёзы капают прямо на доспех. Девчонки он тоже стоят, те ребята в руках всё подряд. Сейчас точно на взрыв скажут. Ну и свинья, конечно же, напротив, в метрах в 20. Животное было прекрасно во всех смыслах. Розвонькая, чистая свинка в комбинезончике, стоящая на задних копытах, трогательно моргающая чёрными блестящими глазками. Высотой едва ли с метр. Просто прелесть. Но только нас, зырящих на это существо большими влажными глазами, они были даже увиталика. Совершенно не трогали в данный момент физические, моральные и интеллектуальные качества этой хлюшки. Мы были слишком рады факту её наличия. Побег от разбуженного подземного дракона был только началом нашего захватывающего, но отнюдь не добровольного приключения. От разъярённой твари мы драпали куда дольше, чем от набирающего силу и сияния портала, просто по той причине, что хренов портал не ревёт, как 33 слона, и не лязгает огромными зубищами у твоей задницы. Уровень? Бой? Да, наверное. Мы могли бы его победить elveкatureвин вот совсем не играет роли, когда речь идёт о массе, весе и прочих физических величинах. Бой с этой чешуйчатой безкрылой сволочью вполне мог вызвать обвал в пещере, на вроде тех, что случались за толстой жопой предыдущего нас дракона. Особенно часто после того, как он получил по морде со якиным фирменным горшком с кишечным дымом. Затем было жутко. Мы то спускались, то поднимались, то блуждали в каких-то подземных лесах, полных грибов, плесени и улиток, проклиная всё. Пытались сориентироваться по магиконам. Спали по три-четыре часа в развернутых мной лагерях, а затем бежали дальше. Часики тикали, тикали и тикали. Сначала их осознание просто вызывало большую тревогу, затем панику и под конец остервенение. Пещеры сменялись пещерами, разные отвратительные монстры ещё более отвратительными монстрами многоножки, слизни, пауки и летучие мыши, какие-то странные чернокожие гномы, то лядчаши, то ли ещё не эволюционирувшие змеи и ящери-змеи, пернатые твари размером в здоровую лошадь, умеющие становиться невидимыми и лазить по стенам, злые горгульи с трезубцами. Мы забежали в какое-то древнее захоронение, а под самый финиш какие-то кристаллические бабы. Я жутко расстроенный тем, что мы ворвались в их кристаллическую деревню. В погоне за нами они мерзко кричали, чуть ли не инфразвуком, и пуляли в нас зановотрастающими кусочками своих тел, вызывая жуткую чесотку каждым попаданием. В общем, это был сущий кошмар. Совсем неудивительно, что сейчас, стоя грязными, вспотевшими, облепленными паутиной, слизью и гуаном летучих мышей, мы смотрели на одинокую свинку, забавно поводящую пиDataContextом, как обычно в прошлом люди смотрели на меня, приходящего спустя двое суток после того, Как они остались без электричества? А куда без него? Правильно, никуда, как и без кислорода, только вот кто ценит кислород и электриков? Никто, пока мы с ним внезапно не оказываемся нужны, потому как когда оказываемся, то сразу позарес. Свинья гармонично вписалась в этот список. Третий. Позарес. Мы её хотели давно. Сколько? Не помню. Взвыв стая жаждущей свиньской крови волков, мы ринулись на поросятка. Тот крайне милый, извочно хрюкнув, поднял повыше удерживаемую им швабру и тоже пошёл в атаку, чтобы через пару секунд оказаться буквально распёленным от удара огромной железной дубины Рюки. Полежав буквально секунду, маленький убитый монстрик растворился в воздухе. "Первая пошла", злобно прохрипел я, вращая налётками кровью глазами в поисках волшебных свинок, что должны были вывезти нас из той жопы бытия. "Я вижу ещё". В голосе лилиц звучал ад, кровь, железо и шёпот смерти. Их было ещё. Сначала двое, потом трое, затем из-за угла выкатился целый десяток воинственно пищащих крюшек. Все они жили считанные секунды. Ну да, от первого до пятого уровня. Чего ещё можно ожидать? А что ожидать от озверевших и перенервничавших нас? Это было как в той сказке, где дети из леса выбирались по следу из хлебных крошек, Только у нас крошки бежали своим собственным хрюканьем навстречу, а мы со зверскими рожами и обнажённым оружием делали то же самое. У свинок в комбинезончиках не было и тени шанса попасть по нам своими грабельками и лопадочками. Они все жили лишь один удар от злобно забывающих в блаженном кровожаде нас. Это был не бой, не резня, а прорыв стада злых, как черти женщин во главе с не слишком-то и адекватным мной из глубин подземного лабиринта. Мы бежали по попискивающим, хрюкающим и совершенно беспомощным хрюшкам, маша оружием и вопя нечто удалое. Во всяком случае, так радостно, легко и беззаботно было первые два часа. Мы сбирались всё выше и выше. Свинки уже шли неостанавливаемым потоком, разлетающимся в разные стороны от наших легчайших взмахов. Жизнь била ключом, а лёгкость происходящего заставляла верить в светлое будущее. Вот сейчас мы, вот так вот вальсируя, дойдём по свинопотоку до портала. Там Саяка что-нибудь начудит со своей проклятой гайкой, и всё будет хорошо. А потом мы пойдём гномом в город, без плащей. На пинках вынесем любое сопротивление, возьмём мудреца за бороду или же за волосы чуть пониже, после чего он расскажет всё, что знает и не знает. Вперёд, пираты мутной лагуны! «Ура!» Рявкнули мне в ответ шесть девчачьих глоток на фоне воинственного писка филийского вжуха, принимающего самое деятельное участие в происходящем. «Не, ну а чё?» Пещера зачищена, а к нам бежит, помахивая своими смешными орудиями труда жалкий десяток свинок, вынувших из бокового прохода. «Плюнуть и растереть!» «Только что за странный звук мы слышим?» «Я такого раньше точно нигде и никак...» Определить звук у меня просто не получилось. Да и времени не было. Да и мозгов не хватило бы соотнести какие-то там несчастные, пустые очень мушитины звуки с огромной массой свинины, надетые в комбинезончики, выкатывающиеся на нас из бокового прохода. Они катились на нас в четыре, нет, в пять рядов вверх. Это же ростов, как это сказать? Как сказать не получилось, даже вякнуть не получилось. Оторопевших, замерших нас буквально погребло ордой бешено пищащих хрюшек захлестнула с головой выше, завертела и закружила. А затем, со вскипевшей на заднице и изморезю, я внезапно осознал, что колотящие меня со всех сторон грабельки, лопаточки, пипедастрики, половнички, ложечки и кастрюльки нет-нет, да и снимают очки здоровья. Мама! Нистовый таран! Это был единственный мой массовый приём, который я мог здесь применить без опаски задеть своих, которых отнесло мне за спину. Он работал на ура позволяя пробить пищащим в свином хаосе широкий проход, одновременно с этим нанося огромный урон завалившим нас хрюшкам. Сколько из них было отправлено к братцам, я даже подумать не мог. Но главное, этим моментом воспользовалась Саяка, получившая как хоть какой-то обзор, так и возможность колднуть нечто площадное. Этим самым заклинанием была её верная, безотказная и много раз нас выручавшая метель, которую она направила прямиком на закончившего рывок меня. «Холодно!» Очки здоровья слетают мухой, пальцы немеют. Губы еле шепчут маты и жар души. Я с трудом иду на выход из зоны бушующей ледной смерти, но... Но! Всё свинное изобилие, влившееся и продолжающее вливаться в зал, буквально таяло, соприкасаясь с зоной метели. Свинки умирали в совершенно безумных количествах. Они были как рой светлячков, решивших атаковать работающую дюзу у самолёта. Сощурившись, я пёр на выход, слыша азартные вопли девушек, предупреждающих друг друга названиями приёмов, что собирались применить. Завувающая белуга и рюка уже вовсю мотала своей дубиной, кружась вокруг собственной оси и очень эффективно истребляя чуть ли не заваливших нас свинок. Последнее я понял, впрочем, как раз и получив по ребрам этой дубины, что позволило мне тут же покинуть опасную зону метели, а затем, пролетев всего каких-то метров семь, влупиться с лязгом в стену. Но я даже не обиделся. Слишком велик был шок от встречи с колоссальной свином массой, которая между делом продолжала пребывать. «Бьём массовыми!» — взывал Илья, тут же поправляясь. «Не задеваем друг друга». «А у кого их нет?» — послышался возмущённый и возбуждённый вопрос суккубы. «А у кого нет? Тот бегает и заманивает свиней к тем, у кого есть». С трудом, но грехами и злыми некрасивыми словами мы начали приспосабливаться к текущим обстоятельствам. Иначе вливающийся в пещеру поток суматоши, верещащий живности, не обращающий ни малейшего внимания на свои потери, называть было сложно. Это был именно поток. Он втекал, пытался захлестнуть, разбивался в дребезги о наши приёмы, но тут же восстанавливал свою численность. Как же хорошо, что их трупики почти сразу исчезают. Мимика орала песни во всё горло. Саяка излучала все ауры, которые только можно. Я ожарил своими массовыми умениями. Спаравые авражские массы ниистовым таранам при первой возможности. Рю как крутилась, крутилась и ещё раз крутилась со своей дубиной, выкашивая врага сотнями, если не тысячами. А свинюшки не думали закончиться. Их поток бил из тесного коридора, как прорвавшаяся труба отопления, но в своих огромных масштабах это было не просто сложно, а очень сложно. Мы никогда не дрались с бесконечным противником наваливающимся со всех сторон, пусть и умирающим от любого уточка. Как будто дерёшься с жидкостью, норовящей тебя утопить. Бьёшь круговым ударом, выкашивая с три десяткой противника, сразу после этого, сразу применяешь пламя страсти, а тебя меньше чем за секунду между приёмами успевает окружить и стукнуть раз 100. Пусть даже у поросят проходили только критические удары, но всё равно было очень нервно. А ещё у нас начала подходить к концу мана, несмотря на Саякину ауру радости. «Мач!» — взвыла подпрыгнувшая метра на три гномка, цепляя руками за бёдра ползущей по потолку суккубы во имя спасения от агрессивной свинины. «Лечи!» «Недостаточно маны!» — пробулькал за хлебующееся зельем маны я. «Сейчас!» По мне колотили в пару десятков грабель, но урона, в отличие от девчонок, я получал совсем мало. «Мы так помрём!» — выдал неутешительный прогноз рыжая, не обращая внимания на возмущённые крики суккубы, которые, натянутые весом гномки ремешки, делали нечто интересное. «Надо что-то придумать!» «Не надо ничего придумывать!» Донеслось Рюкина из крутящегося вихря, разметывающего поросят по окрестностям. «И так хорошо!» «Заткнись! Заткнись!» Тут же рассверепела раскачивающаяся как мартышка Тами, вызывающая своими теледвижениями странные подёргивания и охани суккубы. «Матч! Посмотри на Матильду!» Восстановленную ману я использовал для лечения висящих и охающих, а остатки влил в пламя страсти, поджарив пару сотен пищащих тушек. Это дало возможность оглядеться по сторонам. Дело были труба, совсем труба. Там и висела, лилец стояла, сояки не было видно, лишь в одном месте пух здоровенный пузырь сколотящих кого-то просят. За волшебницу я не беспокоился, её посох обеспечивал защиту, едва ли не хуже моей. Но место запомнил. Матильда и мимика, вот кому приходилось худо. Одетая в свою нелюбимую латную броню жрица и за всех сил отбивалась от просят, защищая бордесву. Она даже призвала здоровенную трёхметровую золотую хриневину с копьём, напоминающей то ли ангелов в доспехах, то ли доспех с крыльями. Хриневина пафосно гудя, махала своими крышнями и копьём, раскидывая бесконечного противника. И что она эту фигню раньше не доставала? А, точно. Слишком слабо и не контролируется. Ну да, здесь пришлось к месту. Саяка, ты как? заорал я во всю глотку. Видимо, меня услышали, так как куча свинок Винающих кого-то под собой зашевелилось активнее. Понял, принял и снова заорал: "Девчонки, освобождаем Саяко! У меня идея". План был офигителен. Швейцарские часы с ним рядом даже не валялись. Он был лучше холодного пива с похмелья или там, скажем, тринадцатой зарплаты, но требовал совместных усилий, и маны, много маны. Проще говоря, по моей команде вся банда рванула в сторону Такамацури, одной рукой размахивая оружием, почти вслепую. Даже мимика кинжальчиком тыкала. На второй, держа пузыри синей жидкости у рта, я, плюясь этой самой жидкостью, надрывал глотку, координируя девчонок. Мы принялись очищать как саму мудрицу, так и зону вокруг неё. Вытянули еле-еле, попутно едва успев выдернуть волшебницу из-под молодецкие разогнавшиеся люки, выполнившие львиную долю работы. Затем, схватив бывшую ведьму в охапку, и... Я повернул её к лилит, потративший пару секунд, чтобы вставить цаяк и пузырёк с маной в рот, а затем заорал. «Драку, на выход! Закрой его для них!» Глаза девчонки выпучились в понимании и осознании. Она решительно шмыгнула носом и, взвизгнув, взлетела в воздух, чтобы через секунду судорожно сжать масластыми коленками шею, зашипевшей от такого пренебрежения сухкубы. Правда, демоница не стала выказывать претензий и побежала распиновой поросятку до подаж от их скопления, явно намереваясь занять удобную для обзора ведьмы точку. "За ней!" бодро взревел я. "Бьём всех простыми ударами, чистим местность". Вовремя облако заклинания, действующего всего десяток секунд, перекрыло извергающийся поток противников, а сама Такамацури, не тратя ни секунды, тоже начала вливать в себя ману. Мы по моей команде активировали все возможные массовые навыки, начав очищать зал от свинюшек. Дело шло ни шатко, ни валко. Но теперь мы почуяли надежду. Почему? Потому что сыт отрыгнувшая бывшая ведьма бодрым голосом объявила, что следующим в проход полетит метель. А это не только простое советское время, требующееся нам всем, чтобы перевести дух, и не только время, что проведёт великая мудреца, сидя на жопе и откачивая себе ману, но ещё и время, за которое откатываются приёмы и навыки. А затем был взрыв. Натуральный. Саяка ещё не успела наколдовать метель, мы ещё не успели распинать хрюшек, из заклинания драки кончилось. Только вот за это время, пока она работала, в пространство самого заклинания набилось столько хрюкающих и визжащих существ, что они никоим образом не могли разместиться обратно в этой реальности. Ну, в целом виде, разумеется. Вздружноло так сдрыжнуло, нас моментально приложило огромным количеством освобождённой свиномассы, раскидав кого куда. Обошлось без повреждений, но вот приступ паники, я заваленный с головой трупиками, испытал знатный. А если там живые пруд сплошным потоком, пока мы под слоями их дохлых тел, обошлось. Псаякина метель уже вовсю завывала, надёжно закупорив проход. На волоске были, судорожно вздохнула взорошная мимика, подходя ко мне. Вот прямо на чуточки не расслабляться. Тут же кашлянул Саяка со скрипом и истинаниями, воздвигшая себя на ноги. «У меня ещё огненное облако есть. А что потом?» «А потом будем мы с Рюкой», — нашёл выход из ситуации я. «Я на неё выбор переведу и сжечь буду, когда она от вертушки отдыхает. А потом ты снова вжухнешь, хорошо?» «Звучит как план». Врождённая скромность и чудо-то так-то не позволили мне сказать, что до свиновзрыва это и был мой план. Поэтому я, гордо развернувшись, приступил к зачистке территории. Остальные последовали моему примеру. Жизнь не только сохранила сама себя, но и начала налаживаться. За исключением одного момента свинюшки в комбинезончиках продолжали переть потоком в четыре ряда. Они моментально дохли в метели, но продолжали напирать так, что их мороженые трупики выкатывались на ам, стоящем в десятки метров от забывающей морозной области, под ноги. Затем, когда ледяное адище утих, Саяка запустила свой огненный туман. Отчего трупики стали накатываться жарины, а в воздухе разнёсся вкусный запах. Мы все вознеможение расселись около пыхтящей Саяки, чья регенерация маны наконец-то стала выше, чем расход на изредка бросаемые заклинания. "Мы же там выжили", вздохнула Тами. "А что делать дальше?" "Да, что делать, когда я устану?" сладило заявила наша мудрица. "Спать там захочу." Нужно сварить кофе, тут же заметила наша кошка-девочка. Много кофе. Кофе это вариант, мудро заметил я, поглаживая дрожащую Итарика. На ранний выход. Убежим, предложила Сукуба, чувствующая себя очень неловко в связи с собственной беспомощностью. Ответить сразу я не успел, потому как туман начал заканчиваться, а значит, приходило наше с Риюкой время перекрывать проход. Пицуна радостно завертелась под моим выбором. Я стоял рядом с ней, бил по переменна пламенем страсти и круговым ударом. Остальные добивали случайно выживших. В общем, дали возможность Саяки отдохнуть и перезарядиться, поубивав по ходу дела бесчисленное количество синоклонов. Нет, смотрите сами. Начало злагать я свои мудрые мысли под звон промороженных порасящих тушек, начавших вновь проталкиваться через метель. Очевидно, что либо Лилит ошиблась, и портал рождает этих монстриков куда активнее, чем 30 штук в секунду. Либо мы слишком долго бродили по лабиринту, либо и то, и другое. В общем, нам нужно занять другую позицию, чтобы Саякины приёмы работали по большей площади, как минимум. Такая позиция есть. Они все увалится из коридора в несколько рядов. А значит, как-то в него втискиваются из более широкого места. Вот в то устье нам нужно добраться. И тогда у нас появится шанс убивать их быстрее, чем они рождаются. Понял, Диманеса. Именно кивнул я. Слышите, как они пищат? Я уверен, что эти свинюшки так переговариваются, а учитывая, как их много, они сейчас все ломятся к нам, все порождённые. Поэтому нам нужно их просто потратить с максимальной эффективностью. Но как нам их выдавить из туннеля? А дитя в свой рыцарский доспех Матильда, внезапно проявившая здравый смысл и житейскую смекалку, тут же показала своим вопросом, что ситуация настолько нетривиальная, что дальше некуда. На каждый хитрый туннель найдётся свой поезд. Улыбнулся я с видом проктолога, вооружённого уксусной клизмой. Это было просто даже слишком. Пробивая нам путь неистовым тараном, я применил после него свою плащадную жгучую технику, в которую влетело куда больше агрессивных просят, чем себе можно было вообразить. После того, как мой приём выдыхался, всякая вешела огненный туман, начиная стрелять сквозь него другими своими умениями. Рёка страховала нас, когда требовалась пауза, остальные помогали по мере сил. И мы дошли до того места, откуда свинеяче река трамбовалась в коридор. И вот тут-то началось истребление, от вида которого прослезились бы 100 корейских игроков в компьютерные игры и 100. Боевая магия выла, стонала, морозила и жгла. Разрывы шаров маны раскидывали монстёрков десятками. Их нежные Низкая уровневая плоть не выдерживала и мимолётного касания каждого из наших умений. Все эти милые розовые свинки шли, неслись, текли, как лемминги, направленные точно на нас. Только между нами и ими бушевала смерть. Но лёгким это дело не было. Пусть живые почти не могли до нас добраться, не могли нанести урон, но вот мёртвые, замороженные и обгоревшие были совсем другим делом. Пусть даже их тела существовали лишь секунду, Их количество было таким огромным, что под давлением ещё живых тушек мёртвые катились прямо на нас, захлёстывая с головой. Мы все умрём, пессимистично заявила с потолка госпожа Такамацури, удерживая меня за талию каким-то образом закрепившись с помощью ног и хвоста суккубы. Таким образом, мы могли накладывать заклинания на нужную область, не подвергая себя завалу неу свининой. Бензин у волшебницы не имечи возможности сесть, подошёл к концу. «Только через мой труп!» — оптимистично поведал я. Тут же неистово тараня стену дохлых и живых поросят с воплем. «Действуем по плану Г!» На самом деле, всё было плохо. И я был дурак. Хорошо, хоть план Г придумал заранее. Мои расчёты строились на том, что, начав перемалывать всю эту свином массу в промышленных масштабах, мы рано или поздно заставим эту реку обмелеть. Совсем обмелеть. А дальше пойдём до портала, где я собственноручно проклятый Саякиной гайкой врежу по этой фигне. А дальше будет что будет. Только вот девушка, не могущая присесть, выдохлась, отчего и у Руюки закончилась мана на её вертушке. Остался только я. Пришла пора исправить свою ошибку. Бегите, девчонки. Саяка Такамацури самая красивая, ряхнул я провокацию, вступая в свой последний решительный бой. Пламя страсти, круговой удар. Пылающий взмах бастион любви. Я стоял там, где раньше бушевали заклинания Саяки, попеременно врубая свои приёмы, а между ними заливая зельями жизни и маны. На этом и строился расчёт. Бешено пищащие хрюшки, способные пробить мою защиту лишь критическими ударами, почти не могли по мне попасть. Их сметали и вдавливали дальше собственные собратья и трупики этих самых собратьев воздейкшейся в узком проходе неподатливой kakaшкой, которая образуется в теле человека съевшего слишком много незрелой хурмы, я убивал, уничтожал, низвергал и делал другие страшные вещи, давая девочкам шанс убраться подальше. Да, мимо меня просачились десятками и сотнями, но это были жалкие остатки от основной волны. Она не пройдёт, они успеют убежать. Пламя страсти. Вот ты першло как надо. Да, урон я получал, куда ж без него? Только с ним справляется даже зелье здоровья. Не нужно даже жар души на себя накладывать. Жаль, что не могу... А, стоп, могу, ещё как могу. Нистовый таран уносит меня в тундру. Нет, не в тундру, а назад в коридор, попутно убивая прорвавшихся хрюшек. А я тут ещё дольше простою. Тут я уже не вегей, а даже... Иго-го! Держимся, товарищи! Время шло. Сколько его протикло, мне было непонятно, но вот угар, нагар и накал давным-давно сбились и потухли. Осталась лишь монотонная рутина, когда руки и тело вообще без присутствия разума отточенными движениями проводят боевые комбинации, выученные вот прямо тут и здесь. Шкалы здоровья и маны уже постеле на 2/3. Легионы свиней пронеслись мимо, но вот я проноситься не собирался. Не убегу, это железно. Максимум, смогу выйти из коридора, но лишь для ускорения собственной кончины, потому как на меня накинутся со всех сторон. Нет уж. Если мне суждено погибнуть в бою против бесконечного количества просят в комбинизонах, я погибну, сражаясь максимально эффективно. Пусть даже от пипедастра в руках клонированного питочка. Что может быть ужаснее, чем такая смерть для рыцаря? Да, наверное, ничего.